Джеймс Уистлер. Годы жизни 1834-1903. Гармония в сером и зелёном. Портрет мисс Сисили Александр. 1872-1874. Национальная галерея, Лондон. Джеймс Уистлер — один из наиболее ярких американских художников, работавших в Европе считается предшественником импрессионизма и символизма. Родился в Лоуэлле, штат Массачусетс, в семье инженера-путейца. В 1855 году поступил в мастерскую Шарля Глейра в Париже. В 1859, 1884 и 1896-1903 годах жил в Лондоне. В 1877 году судился с Джоном Рескиным, раскритиковавшим его картины, и выиграл суд, но был вынужден объявить себя банкротом и уехать из Англии. Основные произведения: Симфония в белом, номер один», Девушка в белом, 1862, Композиция в сером и чёрном, Портрет матери художника, 1871, Гармония в сером и зелёном. Портрет мисс Сисилии Александр. Около 1873. -го. Мисс Сисилия Александр была хорошенькой восьмилетней девочкой, немного капризной и избалованной, когда её отец, известный лондонский банкир, заказал её портрет самому модному на тот момент портретисту, работавшему в английской столице, Джеймсу Уисслеру. Александра и Уисслера объединяла любовь к японскому искусству, тем более что банкир был известным коллекционером японского фарфора. Первоначально художнику был заказан портрет старшей дочери Александра, Агнес Мэри. Но когда Уистлер увидел младшую девочку, Сисили, он загорелся идеей написать её в платье и позе, подобной героине картины Эдуарда Мане Лола из Валенсии. Уистлер дал строгие инструкции относительно того, как девочка должна быть одета, сам разработал для неё модель платья, причём даже указал, где следует купить нужный материал индийский муслин в мелкий цветочек. И ковёр, на котором стоит Сицилии, был изготовлен по специальному заказу. Картина строится на сочетании изысканных серых и зелёных тонов. Сесили, одетая в светлое платье, перетянутое бледно-жёлтым поясом, поверх дымчато-серой драпировки, позирует на фоне серой ширмы, стоя на серовато-розовом полу. Слева на заднем плане глухую тёмную часть ширмы оживляет серовато-розовая ткань с золотистой отделкой, небрежно брошенная на стул. в руке девочки тёмно-серая шляпа с длинным пером серовато-зеленоватого оттенка. Все детали костюма героини, начиная от тёмной ленты в её пышных русых волосах и вплоть до бантов её изящных чёрных туфелек, точно гармонируют друг с другом. Чтобы достичь желаемой гармонии, художнику потребовалось более 70 сеансов, которые маленькая модель закономерно воспринимала как издевательство. У Истлер категорически запрещал ей менять позу. Это недовольство явно читается на лице героини портрета. Фон картины однотонная светло-серая ширма с тёмным основанием, отсылает к увлечению художника Японией. Восточные мотивы можно узнать в цветках ромашки, которые Уиттлер размещает у правого края холста, и трёх пёстрых бабочках или мотыльках, порхающих рядом с девочкой. Бабочки могут символизировать душу ребёнка такую же нежную и очень уязвимую. Ещё одного мотылька можно заметить изображённым на ширме. Это подпись самого Уитлера. Строгая и лаконичная композиция, её утончённое колористическое решение создают ощущение изысканной гармонии и хрупкой красоты. Уитлер всегда уделял основное внимание атмосфере сцены, которую писал. А ещё он очень чутко ощущал взаимосвязь между живописью и музыкой. Именно поэтому многие его работы, в том числе и портрет Сицилии Александр, имеют в названиях музыкальные термины. Предполагается, что гармония в сером и зелёном одновременно и дань уважения у Истлера, Эдуарду Мане, и отсылка к работам Веласкеса который также часто изображал членов испанской королевской семьи в чёрных серых тонах и в похожих застывших позах. Портрет Сицилии Александр закономерно считается одной из самых красивых и изысканных работ Джеймса Уистлера и в полной мере демонстрирует его художественный метод.